Глава 13. Разнообразные укусы и тяжёлые раны у собак. Ранее мы уже обсуждали способы обработки повреждения на коже собаки, но там речь шла в основном о не слишком серьёзных ранах, а что делать в случае сильного кровотечения и при глубоких ранах в целом. Ведь тут надо иметь в виду не только опасность большой потери крови и серьёзность ранения как такового, но и моральное состояние хозяина и питомца. В этой же главе я расскажу, что делать при укусах насекомых, змей и клещей. Собаку укусила насекомая. В моем деревенском детстве у бабушки была пасека, и мы с сестрой в период медогона крутились в саду возле ульев, ждали возможности пожевать соты и отведать свежего меда. Бабушка запрещала нам приближаться к ульям без защитных масок на лице, а также постоянно твердила о технике безопасности. «Нельзя лезть руками в улье, не делайте резких движений, пчёлы могут это расценить как опасность и ужалить». Звучало это устрашающе, и как только ко мне приближались пчёлы, я замирала и стояла неподвижно, как статуя. Однажды к вместе с нами случайно прошмыгнула наша собака, Белочка, Бабушка строго-настрого запрещала пускать на пасеку собак. По её словам, они мешались под ногами и донимали пчёл. Я не заметила, как Белочка вошла за мной. Я поняла, что она на пасеке, только когда за спиной услышала звон бидона. Я обернулась и увидела, что Белочка ловит пчёл ртом и в процессе охоты опрокинула бидон с мёдом. И вот уже жёлтый прозрачный ароматный мёд течёт прямо на землю, а я в ужасе думаю... как сильно мне попадёт. И тут я слышу, как белочка начинает визжать не своим голосом. Её укусила пчела? Спасать мёд или белочку? Пронеслось у меня в голове. Страх за здоровье собаки был таким же сильным, как перед разгневанной бабушкой. Я быстро подняла бидон, а пролитый мёд щедро засыпала землёй, чтобы бабушка не заметила происшествия. Потом схватила собаку и побежала искать маму. «Мама! Мам!» кричала я на весь двор со скулящей собакой в руках. И как только услышала заветная «я здесь», ещё громче закричала «белочку, пчела укусила! Вот тут, за нос, сбоку!» «Только бабушке не говори!» «Что делать?» «Не знаю», — ответила мама. «При мне пчёлы собак не кусали, собаки обычно туда не лазают. Сколько лет держим пасеку, не было такого». Мама вытерла руки, рабочие штаны. Она в это время готовила мешанку цыплятам и достала телефон из кармана. «Сейчас ветеринару позвоню. Может, он что подскажет?» «Ага, поняла». «Спасибо», — уловила я лишь конец разговора, так как отвлеклась на поглаживание пострадавшей белочки. Она к тому времени уже успокоилась и лизала мне руки. «Иди на огород и сорви петрушку», — сказала мама. «Надо намазать соком вместо укуса, и всё пройдёт». Про разлитый мед бабушка узнала, потому что случайно наступила в присыпанную землей лужу меда. Меня ждал очень неприятный разговор, ведь я сказала ей, что это я неуклюжая, и случайно пролила немного. Про собаку я не обмолвилась ни словом. Белочку тогда по совету деревенского ветеринара я намазала соком петрушки. Все у нее обошлось. Однако сейчас, будучи сама опытным практикующим ветеринаром, я советовала бы опекунам несколько другое. скорая помощь Здорово, если получится определить, какое насекомое укусило вашего питомца, так как есть нюансы в оказании первой помощи. Чаще всего собак кусают мошки, комары, пчелы, осы, муравьи, шершни. Если укусила пчела, как можно быстрее вытащите жало с помощью пинцета и увеличительного стекла. Действуйте аккуратно. И не заденьте мешочек на жале, чтобы яд случайно еще в большем количестве не попал в тело собаки. Все остальные насекомые жало не оставляют. Удалить жало необходимо, так как, оставаясь в коже, оно продолжает впрыскивать все новые и новые порции яда. Обработайте место укус антисептиком. Приложите холод на место укуса. Это немного уменьшит боль и отек. При укусе пчелы на пораженное место можно нанести пасту из соды и воды, а при укусе осы стоит наружно обработать кожу разбавленным водой уксусом или лимонным соком в пропорции один к одному. Не разрешайте собаке чесать и лизать место укуса, при необходимости наденьте защитный воротник. Обеспечьте собаке покой, прохладное помещение или тень. Предложите воды. Внимательно следите за состоянием питомца. От укуса может развиться аллергическая реакция. Ее степень зависит от индивидуальных особенностей организма вашей собаки. У одних это незначительный зуд и покраснение в месте укуса. У других — острая аллергическая реакция, которая проявляется отеком гортани, затрудненным дыханием. Это опасная ситуация, которая может привести к смерти. Если заметили начавшуюся реакцию, немедленно обратитесь за ветеринарной помощью. Если по какой-то причине это невозможно, нужно сделать инъекцию препарата предневет 1 мг на 1 кг массы тела питомца внутримышечно или дексовет 0,25 мг на 1 кг веса тела питомца внутримышечно. У данных препаратов есть противопоказания? Внимательно ознакомьтесь с инструкцией. К тому же не забывайте о возможности онлайн-консультации с ветеринаром. Если у вас поблизости нет ветеринарных аптек, эти препараты можно заменить преднизолоном и дексаметазоном. Доза такая же. Определите количество миллиграммов в миллилитре и рассчитайте дозу по формуле, указанной в разделе «Аптечка первой помощи» и ее наполнение. Домашняя аптечка. При укусах насекомых вам потребуется пинцет, шприцы на 2 и 5 кубических сантиметров. Преднизолон в инъекциях или таблетках. Ветеринарный препарат Преднивет или дексаметазон в инъекциях или таблетках. Ветеринарный препарат Дексавет. Увеличительное стекло. Полезные советы. Как снизить количество укусов Профилактировать укусы насекомых невозможно, ведь любопытные и активные собаки везде лезут, исследуют мир. Укусы часто приходятся на область головы, поэтому если на прогулке в теплое время года ваша собака внезапно завизжала и забеспокоилась, прежде всего осмотрите ее мордочку. Признаком укуса могут быть отек, зуд, покраснение. Не стоит предлагать собаке на улице фрукты, на них могут слететься насекомые. Не гуляйте с собакой в период активного лёта комаров. Если вы понимаете, что собаке предстоит побывать возле пасеки или ночью у водоёма, где её могут покусать комары, например, если вы выезжаете на дачу, где у соседа есть пасека, а по соседству — река или пруд, обработайте её специальным средством-репеллентом, отпугивающим насекомых. Подходящие ветеринарные средства можно купить в зоомагазине или ветеринарной аптеке. Обычные спреи не стоит использовать для собак. На собаке клещ. Ночная смена. На часах 3.00. Звонок в дверь клиники. «Нам срочно! Срочно, врача! Боже, что нам делать?» В помещение врываются люди в пижамах, у которых на руках сидит маленький шоколадный беспородный пёс. На первый взгляд он превосходно себя чувствует и с интересом осматривает всё вокруг. «Что случилось?» Сонно спрашивает дежурный ассистент, впуская людей в пустой холл клиники. Ночная смена выдалась тихой, в стационаре — пусто. Грех было не прилечь поспать, ведь у нас с коллегой были рабочие сутки, и день выдался тяжёлым. Но посетители шумят так, что сон снимает как рукой. в него клещ! Клещ! Вот он, вот! Мы нащупали и сразу приехали!» По моему опыту, одни люди... Так паникуют, потому что наличие паразита на собаке вызывает у них сильное отвращение. Другие переживают за здоровье своего питомца, ведь клещи переносят серьёзные заболевания. В этом моём ночном приёме было два в одном. «О, боже, как же это мерзко выглядит! Снимите его немедленно!» «Мы вообще не понимаем, как так. На собаку прицепился клещ. Но ведь каждый месяц обрабатываем её этими каплями на холку!» Женщина протягивает мне пустую упаковку. Неудивительно. Посмотрите, в инструкции не сказано, что они защищают собак от нападения иксодовых клещей. Иксодовые клещи — это такая разновидность, которая обычно подстерегает собак в траве. Какую процедуру мы провели для питомца нервных владельцев? Опишу её в подробностях. Скорая помощь. Первое, что нужно сделать — извлечь клеща. Чем быстрее, тем больше вероятность минимизировать заражение. Клещ не мгновенно передаёт собаке болезни, на это требуется определённое время. Так, например, на передачу самого распространённого и опасных заболеваний пироплазмоза необходимо 48 часов. Да, вы всё верно поняли. Если снять клеща менее чем через 48 часов после его прикрепления, заражение конкретно пироплазмозом маловероятно. Захватите паразита твистером и мягкими вращающими движениями выкручиваете, Он должен выйти легко и без усилий. Не делайте рывков и резких движений. Желательно извлечь паразита полностью и не оставить в коже его хоботок. Если во время извлечения хоботок все же остался внутри, а вы оторвали только тельце, попробуйте следующее. Настройте хорошее освещение и аккуратно, поддевая иглой, постарайтесь извлечь хоботок. Обратитесь за помощью в ветклинику. Если первые два варианта невозможны, хоботок со временем может выйти сам. В теле собаки он выглядит как маленькая заноза и не всегда приводит к серьезным последствиям. Если вы решите ничего не делать с оставшимся хоботком, наблюдайте за травмированным местом. И если заметите отек, покраснение и боль, обратитесь к ветеринару. Это единственно верный способ избавиться от клеща на собаке. Все народные средства наподобие налить на клеща масло, и он сам отвалится, совсем неэффективны. Если у вас нет твистера, то можно извлечь клеща пинцетом. Но будьте внимательны, не сдавливайте паразита. Как правильно осмотреть кожу собаки, можно увидеть по QR-коду в PDF-приложении. Рисунки и ещё одно видео помогут вам определить наличие клеща и правильно его извлечь. Иногда за клещей принимают разного рода новообразования на теле собаки и даже её соски, и начинают выкручивать их. Для того, чтобы понять, клещ это или нет, просто хорошенько присмотритесь, настройте освещение и воспользуйтесь лупой при необходимости. Например, у клещей есть лапки, в отличие от кожных опухолей и сосков. будьте внимательны. Домашняя аптечка. Для удаления клещей вам потребуется пинцет или специальный выкручиватель клещей, твистер, антисептик. О чем важно помнить? Не пренебрегайте защитой собак от клещей. Используйте качественные надежные средства в виде капель на холку, таблеток или ошейников. Клещи активны в течение тёплого времени года. В большинстве регионов примерно с апреля по октябрь, когда на улице круглосуточно держится плюсовая температура. Клещи при укусе со слюной могут передать собакам различные заболевания — пироплазмоз, анаплазмоз, боррелиоз, эрлихиоз. У одних симптомы проявляются быстро, уже через пару дней, у других — долго, в течение нескольких месяцев. Самое распространенное и опасное заболевание — пироплазмоз. Период развития клинических признаков от нескольких дней до двух недель. Поэтому после обнаружения на собаке клеща рекомендовано тщательно следить за состоянием питомца и измерять температуру тела ежедневно. Признаками заболевания могут быть высокая температура, вялость, снижение аппетита, темная моча. Помните, что не каждый клещ заражен и может передать собаке болезнь. Однако рисковать не стоит. Если вашего питомца укусил клещ, лучше сразу показаться ветеринару. В качестве защиты от клещей, кроме использования основных препаратов, можно дополнительно обрабатывать собаку спреями-репеллентами для отпугивания клещей. Но помните, что они не держатся долго на животных. Обязательно тщательно осматривайте своих собак после прогулок. Собаку укусила змея. Что делать? В субботний вечер почему бы не собраться с друзьями на фильмы-пиццу? По-моему, отличная идея. Тем более, что всего пару дней назад мы с мужем приобрели огромный телевизор, и теперь у нас дома почти кинотеатр. Доставка прибыла, мы с подругами на кухне готовим тарелки и разливаем по стаканам напитки. Марина, представляешь, на прошлых выходных были с парнем на даче, и там его кренделя змея укусила. — завела разговор Настя. Я замерла, заглотнула и с натянутой улыбкой повернулась к ней. — Погоди, помню, помню, что ты просила хоть день не говорить о болячках животных, — замахала руками подруга. — Понимаю, что ты устаешь на работе, хочешь отвлечься и все такое. В общем-то, дело серьезное, и мне очень надо спросить. Ну, пожалуйста. Шепотом протянула Настя и приобняла меня. — Хорошо, только быстро, пока еда не остыла. улыбнулась я. «Крендель — это его пёс, Джек Рассел Терьер, если что. Так вот, мы гуляли, а пёс без поводка бегал, и вот он залез в кусты, а потом вдруг как заскулит не своим голосом. Паша бросился к нему и рядом увидел змею. Укусила, представляешь? Мы собаку в охапку, в машину и в клинику. Минут через десять были там. Кренделю сделали какие-то уколы и сказали наблюдать за состоянием к чему это я «Ситуация эта страшная, и людям, наверное, надо знать, что делать в таком случае. Есть какие-то общие рекомендации?» То, что я рассказала Насте в тот вечер, действительно должны знать все опекуны собак. «Скорая помощь. Если питомца укусила змея, и вы оказались рядом с собакой в момент укуса, попробуйте идентифицировать присмыкающиеся, если, конечно, это не представляет для вас угрозы». Если сами не разбираетесь в видах змей, то сделайте фото и покажите ветеринару. Далее надо обездвижить собаку, чтобы замедлить распространение яда по кровотоку. Можно посадить ее в переноску, клетку или взять на руки. Предложите собаке воду. Как можно быстрее доставьте собаку в ветеринарную клинику. Если это не представляется возможным, хорошим вариантом станет онлайн-консультация с вашим ветеринаром. поэтому очень важно иметь его номер телефона в собачьей аптечке. Если нет возможности показать собаку врачу и других способов связи с ветеринаром, сделайте питомцу инъекции. Димедрол-вет или аллер-вет 0,5 — 2,0 мг на 1 кг веса собаки внутримышечно, либо предневет, преднизолон. 1 миллиграмм на 1 килограмм веса или дексовет, дексаметазон, 0,25 миллиграмма на 1 килограмм веса. Домашняя аптечка. При укусе змеи вам понадобятся шприцы на 2,5 сантиметров кубических, предневет, преднизолон, аллервет или димедролвет, димедрол, дексовет, дексаметазон. Это неполноценная помощь, После выполнения инъекций опасность не минует. Яд змей может приводить к анафилактическому шоку, полиорганной недостаточности и гибели животного, поэтому не пренебрегайте профессиональной ветеринарной помощью. Если собаку укусила змея, не прикасайтесь к ране, не пытайтесь применять наружно какие-либо средства. Это может лишь усугубить ситуацию. Также ни в коем случае не следует высасывать яд из раны. Это опасно. При оказании помощи собаке соблюдайте осторожность и помните про технику безопасности. Животное находится в состоянии стресса после произошедшего и может нанести вам травму. Серьезные порезы и раны. Я уже собиралась уходить со смены домой и шла в приемный кабинет, чтобы забрать личные вещи. Но тут увидела в холле на полу лужу свежей крови. От нее дорожка из маленьких капель вела в кабинет хирурга. «А что это тут случилось?» — спросила я у администратора. «Собака лапу порезала об унитаз», — загадочно ответила администратор. «В смысле? Как такое возможно?» «Разбил его кто-то. А пёс в лес?» я откуда знаю. Это всё, что хозяин сказал. Иди к хирургу спроси». Они её как раз забрали зашивать в операционную. Пара секунд, и я стояла под дверью операционной и ждала, пока коллеги закончат, чтобы обо всём расспросить. Меня аж разрывало от любопытства. И вот дверь открывается, и на каталке вывозят огромного белого самоеда с бинтовой повязкой в области предплечья. «Вика, а что произошло?» — сразу спросила я. Неожиданно. Хозяин гулял с собакой где-то в лесополосе. Та занырнула в заросли, и через пару секунд выбежала вся окровавленная. Представляешь, как это всё смотрелось на белой собаке. Мужчина в недоумении заглянул в кусты, из которых выскочила раненая собака, и увидел разбитый унитаз, острый край которого тоже был в крови. Схватил собаку и сразу привёз в клинику. Всё нормально с белой Рана была глубокой, но всё зашили. Поправится. Домашняя аптечка. Для обработки ран вам понадобится шприц, 10 кубических сантиметров или 20 кубических сантиметров. Латексные перчатки. Марля или чистая ткань. Раствор натрия хлорида 0,9% или самостоятельно приготовленный раствор соли. Рецепт приготовления прозвучал ранее. Самоклеящийся бинт или пластырь. Защитный воротник. Пакет или кусок клеенки. Жгут. Ножницы. Машинка для стрижки животных. Пинцет. Что делать при сильных порезах или глубоких укусах других собак? Успокойте собаку и осмотрите рану, чтобы оценить степень повреждения. Если ваша собака ранена и испытывает боль, это может повлиять на её поведение. Например, даже самая дружелюбная собака, испытывая боль, может проявить агрессию. Соблюдайте осторожность при общении с раненой собакой, чтобы не вызвать у животного дополнительный стресс. Всегда подходите сбоку, все действия совершайте спокойно, плавно и медленно. Ведите себя ровно, не кричите, не дергайтесь, иначе собака тоже начнет нервничать. Следите за реакцией собаки на вас. Разрешает ли она приблизиться к себе и прикоснуться? Если животное настроено враждебно, рычит и кусается, оказание первой помощи может быть невозможным и небезопасным. В этом случае следует как можно быстрее доставить пострадавшего к ветеринару. Если же собака реагирует спокойно, не слишком нервно, приблизьтесь и попробуйте погладить. Для обеспечения своей безопасности наденьте на собаку готовый намордник или сделайте импровизированный, как было рассказано ранее. Если есть кровотечение, нужно его остановить. Наденьте перчатки, возьмите марлю или чистую тряпку и прижмите к поврежденной области. Надавливайте рукой на рану в течение 10 минут. Если кровь пропитала материал, то просто наложите сверху еще один слой. Не стоит удалять нижний слой и полностью менять промокшие слои ткани на ране. Это может помешать свертыванию крови. Если рана находится на таком месте, куда можно наложить повязку, лапа, хвост, туловище, сделайте круговую давящую повязку. Если рана находится на лапе, приподнимите ее вверх, это может помочь в остановке кровотечения. Если вы сделали все перечисленное, а кровь не останавливается, немедленно доставьте собаку к ветеринару. Если после остановки кровотечения есть возможность сразу посетить врача, Сделайте это. В противном случае далее нужно осмотреть и обработать рану. Первое. Подстригите шерсть специальной машинкой для стрижки животных или ножницами с закругленными концами. Второе. Обильно промойте ее раствором натрия хлорида 0,9% или самостоятельно сделанным солевым раствором. Приготовление описано ранее. Третье. Не трите рану, пытаясь ее очистить. Это не принесет пользы, но может усугубить ситуацию, ведь повреждаются эпителиальные клетки, которые участвуют в процессе заживления. Если в ране есть крупный мусор или посторонний предмет, попытайтесь аккуратно удалить его с помощью пинцета. Четвертое. Края раны, не касаясь самого места повреждения, тщательно промойте тем же раствором, аккуратно протрите и просушите. Пятое. Если рана в удобном месте, Наложите повязку. Поместите на рану стерильную марлевую салфетку. Сверху наложите несколько слоев бинта или чистой ткани. С помощью пластыря, обычного или клейкого бинта, закрепите повязку. Она должна быть плотной, но не тугой. При ранах на нижних частях лап для фиксации повязки удобно использовать детский носок. Шестое. Следите, чтобы повязка была чистой и сухой. В дождливую погоду дополнительно закрывайте ее клеенкой или непромокаемым материалом. Седьмое. Не разрешайте собаке лизать рану. Наденьте на питомца защитный воротник. Восьмое. Проводить обработку и менять повязку следует каждые 24 часа. Девятое. Следите за состоянием ран. Если вы заметите болезненность, припухлость, нагноение, неприятный запах, срочно обратитесь к врачу. Особое внимание следует уделить ране, полученной в результате укуса. Слюна животных кишит бактериями, поэтому такие раны всегда инфицированные и зачастую требуют серьезного лечения. Они могут быть неглубокими или очень серьезными и опасными. При укусах часто образовываются карманы. полости в тканях пострадавшего, и в них развивается гнойный воспалительный процесс. Такие раны требуют качественной обработки ветеринарам. Если вашу собаку покусали другие животные, алгоритм действия такой же, как описано ранее. Дополнительно рану можно обработать раствором хлоргексидина-биглюканата 0,05%. При больших и глубоких ранах, если посещение врача в ближайшее время невозможно, следует дать собаке обезболивающее. Один из ветеринарных препаратов: Онсиор, Мелоксикам, Пяткам-табс, Ремодил, строго по инструкции. У этих препаратов есть противопоказания. Если сомневаетесь, можно ли давать эти лекарства вашей собаке, проконсультируйтесь с ветеринаром онлайн. При сильных ранах у собаки может развиться шоковое состояние. Дополнительную информацию узнаете в разделе «Автотравма». Полезные советы. Профилактика. Если в процессе оказания первой помощи собака укусила вас, немедленно промойте рану и обратитесь за медицинской помощью. Зачастую собаки получают раны именно на прогулках, поэтому важно соблюдать технику безопасности. Не отпускайте питомца с поводка. если рядом есть другие собаки, так как вы не можете предугадать их поведение. Особенно внимательны будьте в том случае, когда вы гуляете с маленькой собачкой, а вокруг есть большие, может произойти драка, в которой сильно пострадает животное меньшего размера. Обеспечьте вашей собаке интересные разнообразные прогулки, если она склонна к агрессии по отношению к другим животным Занимайтесь коррекцией поведения самостоятельно или с помощью кинологов. Не гуляйте с собакой в районе свалок, где могут оказаться острые предметы, которые станут причиной ран.